То предлагала нанять искусного чертежника, который сделает точь-в-точь точь такой же чертеж. То придумывала, что обратиться за помощью к большому жандармскому генералу, своему доброму знакомому, и тот не посмеет отказать. Всякий раз, однако, Рыбников переводил разговор на отвлеченности. О себе рассказывал скупо и неохотно. Лидиной очень хотелось узнать, где и как прошло его детство. Но Василий Александрович сообщил лишь, что маленьким мальчиком любил ловить стрекоз,